Утром Олежек проснулся, вышел в коридор и увидел спящего на подстилке щенка. Мальчик замер, удивлённый, разглядывал щенка во все глаза. Обернулся и, посмотрев на подошедшего Иванова, прошептал с восторгом: "Это кто там?" У Олега всё внутри замерло. Впервые мальчик сам обратился к нему, а прежде только едва отвечал на несложные вопросы. "Это твоя собака. Теперь у тебя есть друг, который вырастет и будет тебя охранять. А когда он вырастет, Снова шёпотом, чтобы не разбудить щенка, спросил Олежка. «Через два года будет большим». «Долго ждать», — вздохнул мальчик. «А как его зовут?» «Сам придумай». «Олегом его можно назвать?» «Можно, конечно, но тогда у нас в доме будет три Олега, и другие люди начнут путаться, кто есть кто. А путаница нам не нужна». «Да», — согласился мальчик, «тогда я другое имя придумаю». Иванов приготовил завтрак. Сосиски и кофе для себя — кашку и какао для ребёнка, творожок для щенка. Люди ели за столом, щенок завтракал на полу. Он был серым и пушистым, вполне возможно, что это и в самом деле чау-чау, если, конечно, бывают чау-чау серого окраса, подумал Олег. Какой кругленький, удивился в этот момент мальчик, прямо как шарик. Ты хочешь назвать его шариком? Нет, потряс головой Олежек. Все собаки шарики, а наш должен отличаться. Я назову его Кубиком, можно? Иванов удивился логике ребёнка и согласился. И тут же поразился детскому мышлению, которое связывает геометрические фигуры с чем-то живым и любимым, о чём можно мечтать и чем можно восхищаться. Вскоре пришла Настя с дочкой, и как бы не хотелось Олегу остаться рядом с ними, всё равно пришлось мчаться на работу, сломя голову. Днём он позвонил Васечкину и всё рассказал. О том, что Олежек оказался сыном олигарха Флерковского, о том, что из концерна «Фармаком» приезжал человек, предложивший деньги, и о том, что получив отказ, человек этот сказал, будто ребенка заберут и так. Сергей выслушал, потом заявил. Сейчас он занят, но дело, судя по всему, серьезное, хотя расстраиваться пока не стоит. Он заедет вечером в гости, и они все обмозгуют. Но появился в больнице в самом конце дня. Васечкин сказал, что просто обязан доставить друга до дому, к тому же в машине сидят еще друзья, которые обещали помочь. На переднем пассажирском кресле сидел новый начальник Олега Константин Сергеевич, человек, расположившийся на заднем сиденье, Геннадий Павлович, адвокат. Олег подробно все рассказал им. «Судя по всему, предстоит судебное разбирательство», — сказал адвокат. «Я готов помочь, только дайте мне все документы и опишите подробную историю усыновления и опекунства». Сошникова интересовало другое. «Я чисто из профессионального интереса слежу за делом об убийстве Бориса Флерковского», сообщил он. «Там все так просто, что ничего не понять. Во-первых, расследование каждого преступления, в первую очередь убийство, начинается с постановки вопроса, кому выгодно. Олигарха убили за границей, хотя вряд ли у Флерковского были не другие иностранцы. Российские конкуренты тоже вряд ли, так как российский рынок производства и реализации лекарств – Давно поделен между отечественными производителями и на сегодняшний день стабилен. К тому же фармаком — крупнейший производитель, никто не пожелает с ним связываться. Бытовое убийство отпадает сразу из-за способа его совершения. Яхта взорвана в море, а, следовательно, работал профессионал. Заказуха на почве неприязненных личных отношений отпадает, потому что от таких богатых людей терпят все. Если и не прощают, то сдерживаются. Убили далеко от дома, это важно. Вполне вероятно, что заказчик – близкий покойному человек. Жена которой была бы выгодна его гибель, но она погибла вместе с ним, младший брат, но он, насколько мне известно, полностью зависел от Флерковского, и своих денег у него больше, чем достаточно. Да и погибший не был жадным, мог обеспечить удовлетворение всех потребностей близкого родственника. Конечно, от возможности получить в руки пару миллиардов долларов у любого может снести крышу. И все же. В этом плане непонятен интерес семьи Флерковских к ребенку, о котором они никогда прежде не вспоминали, заметил адвокат. Вполне вероятно, что ребенку достался солидный кусок наследства, предположил Константин. А есть возможность проверить, не пересекались ли интересы концерна или самого Бориса с интересами криминальных структур, спросил Васечкин. Маловероятно. Флерковский, создавая предприятие «Монстр», большое внимание уделял вопросам безопасности. Его бизнес охраняла мощная структура из бывших сотрудников правоохранительных органов, ответил Сошников. «Фамилия Менжинский никому ни о чем не говорит», вспомнил Иванов. «Менжинский?» переспросил Геннадий Павлович. «А при здесь он? Менжинский с 1926 года был председателем ОГПУ. Я слышал как-то эту фамилию... «Вспомнил Васечкин. Кажется, такой работает в прокуратуре». «Он — сотрудник ФСБ, но уже бывший», — уточнил Сошников. Полковник Менжинский в свое время активно проталкивал идею о внедрении сотрудников ФСБ в бандитские группировки и выдвижении их на первые роли в преступных сообществах путем физического устранения реальных главарей. Он предполагал таким образом иметь полную информацию о действиях и планах бандитов, а также перевести подконтрольные криминальным авторитетом предприятия и фирмы под контроль ФСБ. Что-то, по-видимому, успел сделать, так как его уволили. «Вспомнил», — перебил его Васечкин, «полковник Минжинский, приятель Эдика Берманова». Они проговорили всю дорогу до дому, и время в пути пролетело незаметно. Настя с детьми и щенком носились по двору, а за ними бегали солнечные блики. Олег посмотрел на них, радостных от того важного дела, которым они занимались, и ему страстно захотелось быть рядом с ними. И вообще, самые важные дела на свете — те, что доставляют радость. Вздохнув, Олег повел гостей к парадному, и тут на него, словно из-за засады, выскочила суровая женщина-почтальон. «Вы, Иванов, из 70-й квартиры?» — строго спросила она. Олег кивнул, удивляясь, как это по внешнему виду человека, разве можно узнать номер квартиры, в которой он проживает?» «Вам заказное письмо», — сказала женщина, сдвинув брови. «Распишитесь». Иванов расписался в бланке извещения, взял конверт, а женщина с чувством исполненного гражданского долга поспешила к арке, выходящей на проспект, чтобы поскорее исчезнуть. В письме находилась копия искового заявления и повестка в суд с назначенной датой заседания. Олег передал документы адвокату. «Спешат», — спокойно произнес Геннадий Павлович. «Рассчитывают, что вы не успеете подготовиться».